Глава 19. Двойной день рождения. От лица Эсти. 15 июля, четверг. День рождения вместе с Али. Нас ждёт веселье, особенно после недавнего общего ужина. Хотя, если это разозлит родителей, я только за. Ведь благодаря им у меня нет цели существования. Я не понимаю, зачем и для чего живу. Туда не ходи. С теми не общайся, то не делай, то нельзя. Так не одевайся, этим не занимайся. И вот через два дня мне 21. И я не знаю, кто я, кроме статуса принцесса. К тому же не наследница. Чему тогда такое пристальное внимание? Неужели от меня никогда не отстанут? Завидую иногда Али, что родителям нет до нее дела. Она свободна. Может быть, кем хочет. Может и правда подружиться с ней. Все равно общаться не с кем. Диего приходит редко. То занят, то у него встречи с саму, то личные дела. Я настолько скучная, что ли, что обычный мальчик не заинтересован во мне, принцессе Ньюштейна. У Али столько внимания ото всех, а до меня никому нет дела. Родители уехали из города на пару дней, а я из замка в свою квартиру в Хай-Сити. Хотела потусоваться в городе и попытать счастье в знакомствах, но в итоге неудачно. Вернувшись в замок, пригласила Али к себе. Нужно сделать шаг. Видимо, она тоже не особо занята. Почти сразу ответила, что придет. Хорошо, что ты пришла. У меня тоже 17 июля день рождения. Поэтому на выходные улетаем на остров Миконос. Это завтра, кстати. Сходу выпалила я. Что? Куда? Завтра? Глаза Али округлились. Намикнус. Ты и я саму, родители Диего. То есть для такой поездки с родителями могу взять только самых близких мне людей. И подумала, что можно совместить. Стоп, тебе саму разве не сказал? М-м, нет. О, я твой близкий друг. Ты не против совместного дня рождения? Перебила Али и чуть не потянулась обнять меня. Я о Диего. а своей нежностью оставлю саму. Он и так их не дополучает, возразила я. Он жаловался, возмутилась Аля. Ну, я тебе это и говорила. Знаю, ты у нас непробиваемый камень, не переубеждаема, всегда споришь и не хочешь ни разу уступить, ничего себе, сколько претензий. Знал бы ты, на какие уступки он идёт ради тебя и как отыгрывается на остальных людях. Знаешь, сколько раз он вступил мне Несколько, вспоминая все последние затеи Саму, связанные с Алей, поняла, что ради меня такого никто не делал. Но ведь это не так, Аля приуныла. О'кей. Тогда докажу всему обратное. Дам себе обещание с ним не спорить и во всём соглашаться в ближайшие дни на миконасе. Из её уст слова прозвучали как угроза, запахло новой ссорой. Я подумала, что больше не стоит продолжать эту тему. Хочу поинтересоваться. А у вас с Диего всё серьёзно? спросила Аля. Серьёзнее некуда, ответила я. А как у вас так получилось? Ты и он, как в романах. Ты же читаешь такие? Эстер, расскажи, романов много. Аля не так реагировала на сарказм, как раньше, и мне нравится. Может, впервые нашла себе друга, начиная понимать, что нашёл в ней братик. Хорошо, садись. Расскажу тебе. Налей чаю, какой тебе? О, хочешь попробовать? У меня есть интересный голубой чай. Диего недавно летал типа по делам куда-то и привёз мне. Ну не суть. Я попробовала, такой шикарный и запах, и вкус. Сейчас заварю, поймёшь. А то от кофе уже плохо. Так вот насчёт истории. Диего с Саму давно работают вместе. Саму пару раз брал меня с собой на мероприятия, иногда на личные выезды. Диего всегда уважительно ко мне относился и по-особому смотрел на меня, не так как к Серхио. И 2 года назад на одной перестрелке сам у оставил Диего со мной. Перестрелка? Чем сам занимаешься? Почему тебя взяли на такое опасное дело? Не преувеличивай. Всего раз такое случилось. Так вот, целились в меня, и Диего успел принять удар на себя. Его сильно ранили, а я чувствовала себя виноватой. Но Сэм оставил его с тобой, чтобы тебя защищал. Я принесла чай и, поставив на столик, продолжила нашу с Диего историю. Не знаю. Я бегала к Диего в больницу и ухаживала. Мы подолгу болтали, пока меня не выгоняли. У меня появился смысл в жизни. После выздоровления Диего взял отпуск на месяц. Ни разу не написал мне. После возвращения начал за мной ухаживать, сказав, что давно ему нравлюсь, но раньше боялся признаться. А после того случая решил, жизнь слишком коротка, чтобы молчать. И вот два года, как мы встречаемся. Но родители о нем не знают, надеюсь. Или их совсем не волнует моя личная жизнь и будущее. Могут только ограничивать. Я проговорила на одном дыхании и глотнула остывший чай. «Твой рассказ прямо растрогал. Сразу захотелось пойти к Сэму и сказать, что люблю его. Мы столько раз ссорились за последнее время». Прости, что подливаю вам масло. Я осеклась, задумавшись, чтобы я извинялась, а ле творится мной что-то странное. Мы с Диего тогда сильно поссорились, и я завидовала вам саму. Ведь он столько готов сделать для тебя, а ты вела себя, будто он тебе безразличен, и это бесило. Но сейчас моё мнение изменилось. А родители по какой причине меня ненавидят? Как общаться с ними, чтобы понравиться? А зачем Отцу ты и так нравишься, а с мамой найдешь общий язык когда-нибудь. Да и она уж точно не ненавидит тебя, просто ты ее бесишь». Я ухмыльнулась и, закинув ноги на диван, уставилась на Али. «Почему?» «Ты не знаешь, по каким причинам люди бесятся, если у человека есть то, чего нет у тебя, либо когда в тебе видят отражение собственных недостатков, неудач и тому подобное». Я задумалась, откуда в моей голове такие интересные мысли. Да, но причём тут я? Эта информация не для общего развития, её знаем только мы с саму. Да ладно, кому и зачем я могу рассказать? Брат сам расскажет, если захочет. Ну, Эсти, пожалуйста, расскажи, мне важно. Ладно, сегодня я добрая. Она увидела в тебе и в твоей жизни себя. А ваша с Сэмом любовь напомнила ей прошлую влюбленность, о которой до сих пор плачется. — А как же отец? — А что отец? Ее никто не спрашивал, но папа оказался симпатичным, порядочным и влюбленным в нее тогда и сейчас. Но она не забыла того парня из Флорал. — Получается, она недобровольно вышла замуж. А ваша бабушка и дедушка, правившие тут, родители Виоланты? — Да, отец приехал из Гремдейрна. Поэтому я отправил туда Иницию вместо себя. У Виоланты нет чувств к Андрессу. Конечно, есть, взмутилась я. Она его очень любит. Но ты же знаешь, какой отпечаток оставляет первая любовь, особенно взаимная и прерванная, совершенно другие чувства. Мы молчали минуту, и Алис спросила: "Картины на стене необычные. Где такие купила?" "Это Ян рисовала". Алли ввела в замешательство. Никто ранее не замечал мои картины. Ты первая, кто их заметил. Ничего себе, как красиво. У тебя явно талант. А почему никто не знает? Ты могла бы стать художницей. Не знаю. Родители не интересуются. Отцу некогда, а маме как-то сказала, но она безразлично выслушала и отмахнулась. Посмотрю как-нибудь. Прошло пять лет. А Сэм? Сдались ему мои картины. Почему ты так думаешь? Представляешь, Сэм выкупил мой дом, точнее, отбил его, оплатил большую часть, не сказав. Али поведала историю о её брате, а я недавно жаловалась на своего. Удивила. Мог бы и весь выкупить. Он хотел, чтобы я думала, будто крестьянин согласился часть подарить. Да ладно, я бы всё равно не позволила Сэму выкупить весь дом, чтобы всю жизнь чувствовать себя должной. Ты глупая. Ему твой дом ничего не стоит, а ты за сумму, что отдала, лучше нигде не найдёшь. Я решила, хватит болтовни, хватит сидеть в замке как в клетке. Нужно вместе пойти и оторваться в клубе. Сменить обстановку полезно не только мне, но и моей новой подружке. Вижу, что ей нужнее. Выбрав клуб, пригласила Аля на пицца. Нас согласился отвезти Диего и обещал ничего не говорить братику. Сам бы никогда не отпустил свою любимую со мной. Сидя на переднем сиденье нового Porsche Diego и посматривая на него, мечтала о будущем. Надоело прятаться и скрываться. Но такова наша участь. Такая же судьба ждёт мою новую подружку. Diego вызывает у меня бурные эмоции. Не выдержала бы ни с кем соперничества. Только сейчас поняла эмоции Али пару месяцев назад, когда ей изображала девушку Сэма. За 2 месяца произошло столько интересных событий в моей жизни. Все с появлением Али. Мы подъехали к клубу. Толпа стояла у входа, но охранник пустил нас в отдельную дверь. Куча красивых мальчиков. «Ой, Диего, как ты легко отпускаешь меня в такие места! Хотя я могу держать себя в руках, чего не скажешь и моей новой подружке. Сейчас и посмотрим, кто из нас более отрывной». Мы с Али решили нарядиться одинаково. Черный топ, пиджак, кожаные шорты и высокий хвост. «Так». Ты вошла сюда, и стоит забыть о существовании саму и расслабиться. Как? Я не могу так сделать. Нужно, Алия, нужно. А что Сэм скажет? Ты так же забудешь Диего? А что скажет Сэм? Пусть только попробует что-то сказать. Все, забудь. Да, я тоже забываю Диего. Мы подошли к барной стойке. Ни одной мысли в голове, лишь желание напиться. Алия делала то же самое, но я ее и не заставляла. Настолько устала от семейной жизни. Слишком много на меня свалилось. И родители твои добавили. Рости, конечно. О, всё впереди, поверь мне, подмигнула я ей. Зря ты так. Отец классный, и мама иногда. Мы танцевали, веселились, отрывались, делали всё возможное и невозможное. Музыка, огни, мальчики, всё как я хотела. Аля танцевала, наконец-то дорвавшись до свободы. Такая счастливая, свободная. независимая, забывшая о моем брате, который никогда не оставит ее, в хорошем смысле. Поэтому и сделаю сейчас то, что должна, несмотря на последующие обиды Али. Позвоню брату, чтобы он забрал ее, ибо я контролировать не в силах. Мало ли чем все закончится. Меня хватило только на идею. Не хватало, чтобы я оказалась виноватой в их расставании, а моя подруга оказалась без тормозов. Или ее и вправду жизнь больше доконала, чем меня. Я написал Диего. Скучаю, любимый. Я тоже солнце. Хотелось бы сейчас обнять тебя и сказать на ушко. Что сказать? Приедешь и скажу. Позвонила брату по видеосвязи. Приезжай к нам, мы тебя ждём, кричала я, танцуя с Али в толпе. Где вы? Что за музыка? Good Friday Night Club. Приезжай, только не нуди. И я скорее сбросила звонок, чтобы не слушать навучене. «Хоть я и пьяна, но не творила того, что Алия, поэтому скорая помощь в виде саму ей сейчас нужнее. Кто из нас не держит себя в руках? Надеюсь, Диего тоже за мной приедет». В медленный такт мы с Али, взявшись за руки, подняли их вверх, продолжив прыгать под биты песни, отдававшие во все органы. Пару шотиков, и мы готовы к веселью. Али потащила меня на сцену.